Глава седьмая К всеобщей радости не умерла Наташа. Страшный недуг пропал так же внезапно, как и появился, благодаря соединенным усилиям всех ухаживавших за больной девочкой людей. И мрачные до сих пор вести, разлетавшиеся с быстротой молнии по рукодельной классной зале, по длинным коридорам столовой и кухни, сменились, наконец, радостными, светлыми и счастливыми. Наташа пришла в себя. Наташа узнает окружающих. Она уже говорит, улыбается, просила кушать. Когда Дуня услышала первую такую радостную весть, принесенную в классную Павлой Артемьевной, она, не помня себя, бросилась в объятия воспитательницы и залилась слезами. Что-то произошло и со всеми остальными девочками, находившимися в этот час в классной. Все они ринулись к стулу, на котором сидела обычно суровая, недолюбливаемая ими надзирательница, осторожно прижимавшая к себе плачущую дуню, засыпавшую ее вопросами. — Что, Наташа? Как ей теперь? Скоро ли встанет? Придет сюда? И вдруг невольно попятилась от неожиданности, взглянув в лицо Павлы Артемьевны, в это обычно хмурое, сердитое, почти злое лицо. Полные губы надзирательницы вздрагивали под темной полоской усиков. А глаза, круглые и подозрительные, не знавшие ласки прежде, теперь мягко блестели, затуманенные слезой. — Теперь, слава богу, скоро уже вернется к нам Наташа! — произнесла Павла Артемьевна за душевным тоном. И предательская слезинка выкатилась из-под стекла ее неизменного пинсне. «Ну-ну, довольно, однако, дети, сядем за работу, сегодня диктовку писать надо!» Незаметно смахивая слезу, произнесла она своим обычным деловито суровым голосом, стараясь этим замаскировать свое волнение. «А ведь она плачет! Помереть на этом месте плачет! Ей жаль Наташу! Вот те святая пятница, мать-пятидесятница! Жаль!» Затараторила шепотом Паша Конорейкина, поспевая всюду со своей лисьей мордочкой проворно снующим носом. Через пять минут Павла Артемьевна вела уже, как ни в чем не бывало, класс диктовки, попутно объясняя воспитанницам то одно, то другое правило грамматики. Своим ровным, резким голосом она нанизывала фразу за фразой, строго покрикивая на нерадивую, поминутно отстающую от подруг Машу Рыжову, или на маленькую болезненную Чуркову, украшавшую то и дело чернильными кляксами свою тетрадь. Но при этом лицо ее все еще хранило то недавнее выражение радости, с которым она вошла объявить счастливую весть о выздоровлении Наташи. А глаза смотрели мягче и добрее, каким-то совсем новым и непривычным им взглядом. Это выражение не исчезло даже и тогда, когда с растерянно глупым видом Маша Рыжова подала свою диктовку. И Павла Артемьевна при общем смехе воспитанниц прочла написанную в ней фразу. «Корова томажняя животная. Она ест дрова и сена». «Хорошенькая должна быть корова, которая ест дрова», усмехнулась Павла Артемьевна и прибавила вскользь, глядя на багрову, покрасневшую Машу. И когда ты писать только выучишься: Дрова пишешь вместо трава, томажняя вместо домашняя, а керава разве есть слово такое? Корова, понимаешь, домашнее животное она ест траву и сена. Ах, Маша, Маша, совсем ты не у нас. Не рассердилась Павла Артемьевна и тому когда маленькая золотушная Оля Чуркова, мигая своими белесоватыми ресницами, подала ей свою увенчанную кляксами тетрадку. Чернильных пятен в ней насчитывалось гораздо больше, чем букв. — Ну, это хоть годами молода. Она с Дуней ровесница успеет еще выучиться. — А тебе, Рыжова, стыдно. Пятнадцатый год, ведь не маленькая, — проговорила она без тени обидного гнева. Зато тетрадки Сони, Кузьменко, Доружки и Дуни доставили полное удовольствие надзирательнице. — Молодец, Соня, Дарушка и Дуня, учительницами будете! — с непривычной скоростью обратилась она к ним. — Нет, Павла Артемьевна, мне бы лучше в монашке хотелось, — произнес глуховатый и тихий голос Кузьменко. — Что? — В монастырь бы меня, говорю, отдали. Уж куда, как хорошо было бы! «Благодать там какая, колокол самой ночи гудит, поют на клиросе, все монашки в черном, а там постриг дадут, я из жития святых знаю, боголепно!» — с жаром говорила девочка. «Да что ты, Софья, куда тебе в монастырь? Не возьмут тебя! Мала еще, не вышла годами!» — покачивая головой, произнесла надзирательница. «Я вырасту, Павла Артемьевна!» А уж тянет меня туда-то, и сказать не могу, как тянет. Так бы век в тишине монастырской прожила, за вас бы молилась. В посте, в ночных бдениях, — возразила внезапно живая Соня. У бабушки моей есть монашка знакомая. Она еще в детстве все к бабушке приставала, просила все меня в послушание к ней отдать в обитель. Совсем к себе на воспитание брала, а отец не отдал. Сюды определил, велел учиться. Соня поникла грустно головой и вздохнула. Павла Артемьевна сама вздохнула следом за ней. Впервые она разговаривала так просто со своими девочками, обрадованная выздоровлением Наташи, в болезни которой втайне не раз упрекала себя. До сих пор она являлась только строптивой и взыскательной наставницей, требовательным, суровым и готовым покарать каждую минуту начальством. Сейчас же она чуть ли не впервые заглянула в детские души, доверчиво открывшиеся перед нею. За Соней она стала расспрашивать остальных девочек, чего бы хотели они, к чему стремились, чего ждали от жизни. Узнала, что флегматичная, ленивая и тупая Маша Рыжова мечтает быть где-нибудь ключницей в богатом доме ухаживать за коровами, за птицами, за домашним скотом. В этой равнодушной душе горел огонек любви к покорным человеку, бессловесным тварям. Узнала от робко улыбающейся Дуни, что та любит деревню, мечтает вместе с Наташей поехать в родимые места и поселиться в школьном домике, учить ребятишек, а в часы досуга гулять по родному лесу. Услышала и Дарушкины заветные мечты — расширить дело матери, взять себе в помощницы всех приюток, не получивших места, оставшихся хотя бы временно без определенных занятий. И у крошки Оли Чурковой узнала цель ее маленькой жизни — вытащить из нищеты бабушку, собственным трудом содержать ее, работая где-нибудь в Белошвейной поденно. Так вот они какие, слушаясь в речи осмелевших пред ее неожиданным участием девочек, мысленно говорила себе Павла Артемьевна. «Доверчивые, славные, сердечные детишки. У каждой своя особая наклонность, индивидуальность, своя исключительная черточка характера. А она так мало задавала себе труда до сих пор заглянуть в эти робко, сейчас как бутоны цветов, раскрывшиеся пред ней души». Строгость была до сих пор ее неизменным девизом. Строгость и суровая требовательность. Постоянные окрики, выговоры она считала гораздо более существенными орудиями воспитания детей. А между тем, такое ласковое участие с ее стороны много прочнее и скорее проложит ей путь к детским сердцам поможет запастись детским доверием в трудном деле воспитания сорока девочек и даст ей самой больше спокойствия, пожалуй. Да-да, она была глубоко неправа порою. Строгость никогда не вредна, она необходима. Но ее суровость, ее грубость с детьми, разве они имели что-либо общее со строгостью? Павла Артемьевна так глубоко погрузилась в свои мысли, что не заметила, как тихо скрипнула классная дверь, и тонкая фигура подростка, закутанного в теплый байковый платок поверх обычного форменного платья приютки, вошла в комнату. В тот же миг громкий хор сорока возбужденных радостных голосов звонкой волною прокатился по классной. «Наташа! Наташа вернулась! Павла Артемьевна, Наташа!» надзирательница вздрогнула. Подняла голову. Перед ней стояла Наташа. Нет, вернее, тень прежней Наташи. За две недели болезни девочка вытянулась и похудела до неузнаваемости. Казенное платье висело на ней, как на вешалке. Неровно остриженные волосы чуть-чуть подросли и делали ее похожей на мальчика. Подурневшее до неузнаваемости лицо, слишком большой рот, обострившийся нос — Болезненный цвет кожи без тени было в румянце. И эти глаза, ставшие огромными и потерявшие их обычный насмешливый блеск. Наташа, бедная Наташа, помимо воли, полным жалости и соболезнования голосом, вырвалась искренне и печально из груди Павлы Артемьевны. Что-то новое почудилось в этом голосе и Наташа. Что-то мягкое, сердечное, что заставило девочку сделать несколько шагов вперед по направлению поднявшейся ей навстречу наставнице. Легкая краска залила бледное личико. Некоторое подобие прежнего румянца слабо окрасило впалые щеки Наташи. И мгновенно, как молния, прежняя улыбка по-детски простодушная и обаятельная заиграла на бледных губах, на худых щечках, чуть приметными теперь ямками на них. Девочка почти вплотную придвинулась к надзирательнице с перехваченным судороговолнением голосом, поднявшейся к ней навстречу. И еще слабый после болезни голосок произнес тихо и твердо. — Павла Артемьевна, вы простите меня. Тогда, до болезни, я провинилась перед вами, с клубком-то, ведь вы не ошиблись. Я тогда его умышленно в вас бросила». И бог меня покарал за это. Я чуть не умерла. Уж вы простите. Незнакомый огонек вспыхнул в глубине глаз Наташи. Улыбка исчезла с лица. Худенькие руки потянулись навстречу Павле Артемьевне. Надзирательница сделала быстрое движение, поддалась вперед и крепко-крепко обняла девочку. А минуты позже Наташа уже переходила из объятий в объятия. Сияющее и розовое счастье, и Дуня, не помня себя от счастья, висла у нее на груди.